Но беда не приходит одна. Через несколько лет в эти края новое горе пришло, которое каждый по-разному называет. Версий насчет его происхождения много, но я склоняюсь к тому, что это не посещение инопланетянами Чернобыльской зоны отчуждения, как считают некоторые журналисты желтой прессы, а просто еще одна техногенная катастрофа, не имеющая отношения к мистике, НЛО и другим паранормальным явлениям. Думается мне, что это был просто еще один глобальный эксперимент ученых, в процессе которого что-то пошло не так. По всему миру образовались новые зоны, а в Чернобыльской, уже огороженной до этого, вырвались наружу из секретных лабораторий смертельно опасные для человека аномалии, разбросав по зоне отчуждения все эти булавки, атаки, браслеты, пустышки и всякие другие сучьи погремушки, ради которых люди, рискуя жизнью, рвались и будут рваться через кордон на зараженную землю. Борода тоже молчал идя следом и сосредоточенно сопя мне в спину. Вообще-то ему по статусу положено впереди шлепать в качестве отмычки, чутко реагируя на мои команды. Но не могу я вот так запросто определить живого человека на роль одноразового прорывателя минных заграждений. Врага уделать, который мою жизнь отнять собирается, это завсегда пожалуйста. А вот так, по закону зоны, одобренному подавляющим большинством сталкеров, не могу, и все тут. Лучше уж сам впереди пойду на свое чутье полагаясь. При этом очень надеюсь, что мой случайный напарник не выстрелит мне в спину, хотя бы потому, что ему это сейчас крайне невыгодно. Кстати, насчет стрельбы и не только. На время операции по добыче серебристой паутины кузнец добровольно-принудительно смазал наши автоматы какой-то на редкость вонючей смазкой и оснастил их глушителями собственного производства, на вопрос зачем ответив коротко и емко «надо». Ну, я спорить не стал. Судя по тому, чем мутант оснастил нас помимо приспособлений для бесшумной стрельбы, он реально был заинтересован не в нашей гибели, а в результате. Правда, при этом предупредил. Посеете снарягу, и хоть один ПБС, нандин заберу в качестве оплаты, а с заказчиком сами разбираться будете. Как говорится, не примите в ущерб. Я и тут спорить не стал. Внутреннее чутье мне подсказывало, что мутант все верно делает, а я ему доверять привык. В смысле, разумеется, не кузнецу этому шестиглазому, а своему сталкерскому инстинкту. Село мы прошли относительно быстро. Аномалии обычно не очень любят сидеть на дорогах, хотя, конечно, бывают и исключения. Например, ближе к околице мы аккуратно обошли стороной подозрительное марево, расположившееся прямо на нашем пути. Конечно, может оно и ничего страшного. Гаек мы кузнеца набрали, и одна из них, брошенная в центр того марева так и осталась лежать в пыли на дороге но в нашем деле лучше перебдеть, чем недобдеть, потому и обогнули мы то подозрительное дрожание воздуха, возможно и по излишне широкой дуге. Естественно, что дорожного знака с перечеркнутой надписью заполье никто выставить не удосужился ни в лучшие времена, ни после. Просто полусгнившие трупы домов, вросшие в землю порастрескавшиеся подоконники, остались за нашими спинами, а впереди, в низинке, Замаячило старое кладбище, накрытое, словно саваном, полупрозрачно-белесым туманом. Из-за моего плеча высунулся борода и поежился, словно морж-новичок, вылезший из новогодней проруби. Ну и местечко. Прям по шкуре мороз. — Чутье мне подсказывает, что мы сейчас с тобой резко согреемся, — сказал я, распаковывая тюк с принадлежностями, выданными мне кузнецом. — Мы чего, на рыбалку собрались? — поинтересовался наемник. Наблюдая, как я свинчиваю из нескольких сегментов орудия, смахивающее на трехзубый гарпун. — Ты меньше вопросов задавай, да по сторонам смотри, когда вниз спустимся, — посоветовал я. — Увидишь, что подозрительное, стреляй, не раздумывая. — Не увидишь? Иди за мной, прикрывай спину, и язык держи за зубами. Усек? — Принято, — буркнул Степан, расстегивая кармашки своей трофейной разгрузки с запасными магазинами. В отличие от других смертельно опасных сюрпризов зоны, Серебристая паутина, можно сказать, весьма гуманна. Никаких тебе жутких повреждений организма, которые причиняют электрод, жара или, например, мясорубка. Тихо, мирно сидел себе человек, выпивал, скажем, в баре после удачного похода, и вдруг раз и упал со счастливой улыбкой на лице. И никаких на нем видимых следов, только где-нибудь на сапоге клочок серебристой паутины прилепился. Если тот клочок заметят, то труп просто вытащат баграми на свежий воздух, обольют бензином и сожгут от греха подальше. Если не заметят, могут свести в морг, где патологоанатом вскроет труп и констатирует, атипичный разрыв абсолютно здорового сердца, причем не банальное нарушение целостности его стенок, а реальное превращение в лохмотья жизненно важного органа, обеспечивающего ток крови по сосудам. Счастливчики-очевидцы рассказывали, мол, такое впечатление, будто внутри него взрыв-пакет бабахнул. Кстати, счастливцы они потому, что немногие выживали после того, как потрогали труп погибшего от серебристой паутины. Правда, там эффект всегда отсроченный был. Наверное, вдали от места своего обитания дьявольские серебристые нити частично теряли силу. Чаще дня через два-три погибали те, кто мертвеца трогал. У кого-то печень взрывалась, у других – почки или легкие – Реже инсульты обширные были, да такие, что у людей кровь из глаз на полметра брызгала. Так что в зоне очень внимательно относились к пьяницам, имевшим привычку нажираться до положения рис. Обычно таких оставляли на полу в луже собственной блевотины до тех пор, пока алкаш не начинал подавать признаки жизни. Тогда и огребал он по полной, на пинках из бара выкатывался, чтоб впредь неповадно было народ пугать. Потому-то в зоне запойный народ редко встречается. «Бережет почки» которые за немеренное пьянство и бессеребристой паутины берцами да сапогами порвать могут. Вот за такой жуткой штукой лезли мы сейчас с бородой в туман, стелющийся по земле, словно живой, дышащий ковер, пахнущий сыростью и плесенью. Я, наверное, со стороны немного смахивал на римского гладиатора, неизвестно где надыбавшего глушенный ока. В одной руке трезубец, в другой калаш, который только в кино, да на дембельских фотках удобно держать в одной руке, А стрелять из такого положения так вообще за счастье. Кто не верит, подержите на весу без малого пять кило хотя бы пару минут, тогда и поговорим. А еще когда эти килограммы лупят в руку отдачей. В общем случае что, я был вполне готов бросить кузнецов трезубец и отстреливаться как положено, но пока вроде было тихо. Туман, словно живая белесая взвесь, колыхался чуть выше коленей, порой разбиваясь на отдельные дымные пряди. Эти сероватые щупальца осторожно касались наших ног, напоминая ложноножки амебы под микроскопом. Неприятное зрелище, особенно для новичка, впервые увидевшего это странное явление зоны. «Что это?» — слегка дрогнувшим голосом спросил борода. «Живой туман», — слегка раздраженно прошептал я. «Молчи, блин». «И да, приказ отменяется. Стрелять не вздумай ни под каким видом». «Говорить, а уж тем более стрелять в живом тумане действительно не рекомендуется» на движение он реагирует слабо на тепло тоже а вот звуковые волны его раздражают теперь понятно для чего заглушил кузнец наши автоматы хотя сильно сомневаюсь что в случае чего оно нам поможет глушак не есть панацея хлопок при выстреле все равно остается причем не слабый на который живой туман наверняка среагирует при этом по мере нагрева теплопоглотителя внутри устройства его работоспособность заметно снижается дал пару тройку коротких очередей И, в общем-то, разница невелика, что из глушенного ака ты стреляешь, что из обычного. Поэтому с любым глушителем лучше вести огонь одиночными выстрелами и паузы при этом делать, чтобы конструкция успевала остывать. Короче, все эти прибамбасы с заглушкой стрельбы хороши в основном для террористов, киллеров и спецагентов. Простым сталкерам оно без надобности. Особенно в нашей ситуации, когда туман даже на еле слышный шепот среагировал. Мгновенно вокруг нас уплотнилась белесая взвесь. Засуетились дымчатые ложноножки, сплетаясь в плотные жгуты, угрожающие, похожи на щупальца гигантского осьминога. Я остановился, обернулся, корча наемнику гримасы. Мол, стой на месте, превратись в памятник, пока туман тебя не превратил во что-то похуже. До того старательно кривлялся, что аж слегка поджившая на лице кожа треснула в двух местах. Больно жуть! А орать или хотя бы обматереть бороду для успокоения души нельзя. Туман не оценит и не поймет. У него насчет громких воплей и матюгов свое мнение имеется. Так и стояли мы минут десять, словно памятники героическим сталкерам, пока туман не успокоился, не рассосались щупальца, угрожающие покачивающиеся в воздухе, и смертельно опасная субстанция под ногами снова не стала серой туманной рекой. Рискуя еще сильнее порвать корку, стянувшую мою физиономию, я скорчил зверскую рожу. Борода с лицом бледно-серым, в тон живого тумана, кивнул головой. Понял, мол, буду тише воды ниже травы. Ну-ну, очень на это надеюсь. Я двинулся дальше среди сгнивших деревянных крестов, каждый раз осторожно промеривая ногой место, куда собирался ступить. Не дай зона, оступишься, навернешься в туман, гремя амуницией, и тогда уже точно не встанешь. «Хотя нет, может, и поднимешься, но уже не сталкером, а чем-то сильно другим, не имеющим с живым человеком ничего общего». Помимо деревянных табличек с полустертыми именами покойников, на крестах было много чего. Помет птиц, которые гадить хотели на людские могилы, ветки и длинные стебли сухой травы, нанесенные ветром, разнокалиберный мусор, зацепившийся за раскоряченные символы скорби. «На этом тряпка какая-то болтается». На том, подальше, какой-то умник портативный кислородный баллон повесил. Хорошо, что не штаны свои нацепил, скорбя о безвременно ушедшем родственнике. Опаньки! А вот и вообще концентрированный символ смерти. Полуобглоданный воронами, труп повис на могильном кресте, закинув руки на перекладину и свесив голову вниз. Судя под раным обноскам дорогой камуфлы, прикрывавшим останки, ржавому автомату вихрь, валявшемуся рядом, При жизни это был довольно состоятельный сталкер, не жалевший денег на элитную снарягу. Как видим, не помогло. Не снаряжение спасает человека, а мозги, без наличия которых никакая супернавороченная экипировка не поможет. Хотя, конечно, еще везение необходимо, так как трупов шибко умных тоже по зоне гниет предостаточно. Без госпожи удачи и его величества счастливого случая жить человеку в этих местах трудно, бессмысленно и недолго. Такие вот мысли крутились у меня в голове, пока мы осторожно шли мимо креста с разлегшимся на нем кадавром. Внезапно я остановился, подняв руку, сжатую в кулаке. Наемник, поняв жест, замер на месте. Просто мне показалось, что меж оголенных ребер мертвеца тускло блеснуло что-то. Ниточка, едва заметная, поймавшая хилый солнечный лучик, что ценой неимоверных усилий пробился сквозь плотную завесу свинцовых тыч. Неужто оно? Стараясь не потревожить серые пряди живого тумана, я аккуратно подошел поближе. Так и есть. под мышкой трупа, прямо на клочьях почерневшей гнилой плоти, едва прикрывавшей кости, поблескивала серебристая паутинка примерно в четыре ладони площадью. Точно оно. Нити потолще тех, что местные пауки из себя выдавить могут. И поблескивание это, от которого словно мороз по коже. Хотя, конечно, это я себя накручиваю после всех историй, что про эту паутину наслушался. Теперь дело за малым. Правильно ее снять, чтоб не повредить. Надорвешь — считай, зря корячился, потеряет порождение зоны свои зловещие свойства. Ее ж для чего добывают-то? Нужно на большой земле какому-нибудь большому человеку конкурента с дороги убрать. Да так, чтоб никто ничего не заподозрил. Вот паутина-то самое оно. Киллеру даже особо париться не надо только меры предосторожности соблюдать, чтоб самому в смертоносный хабар не вляпаться. Подложил на сиденье автомобиля, незаметно в театре на костюм прицепил или, в дом пробравшись, на дно ванны подбросил. И неважно кто от разрыва сердца погибнет, сама цель или ее родня. Когда близкий человек вдруг ни с того ни с сего упадет, ясное дело все к нему кинутся, давай его тормошить, трясти, в глаза заклядывать, пульс щупать. А потом в газетах пишут, Скоропостижно скончался такой-то. Его вдова, не перенеся горя, умерла в день похорон. Даже гадать не надо, что с ней. Или почки отказали, или печень, или метастазы в обоих легких. Как-то слышал, что у жены скоропостижно скончавшегося на похоронах слезы кровавые перед смертью лились. Бывает и такой побочный эффект от этой безобидной с виду хреновинки, свившей гнездо на гнилом кадавре. Махнув в бороде, Карауль, мол, Я медленно, стараясь не сделать ни одного лишнего движения, повесил ока на плечо и достал из-за пазухи тонкое полотенце, выданное кузнецом вместе с трезубцем. Конечно, приспособления для добычи серебристой паутины могут выглядеть по-разному, но суть всегда одна. Нечто вроде швабры на длинной ручке с тряпкой на конце, которое наш брат-сталкер называет удочкой. Лучше всего в качестве наживки подходит тонкое полотенце из стопроцентного хлопка, На него это паскудное порождение зоны почему-то лучше всего ловится. Может, у нее на синтетику аллергия? В общем, насадив вышеназванное полотенце на трезубец, я начал выдвигать удочку вперед, осторожно перебирая руками длинная древка. Работа тонкая, ювелирная, требующая повышенного внимания и максимальной сосредоточенности на объекте. Пока вроде все нормально шло. Еще несколько сантиметров, и полотенце коснется паутины. Внезапно, позади меня, там, где я бороду оставил на шухере стоять, послышалось еле слышное шипение. Одно из двух. Или наемника удав сожрал и недоволен, что избыточный волосяной покров бороды раздражает желудок. Или Степа еще жив и пытается подать мне какой-то сигнал. Оба варианта стоили того, чтобы отвлечься, обернуться и посмотреть, что там происходит. Но я был слишком близок к цели, которая вдруг слегка сместилась в сторону. Что за черт? Я ускорился, ткнув удочкой вперед, как средневековый копейщик, насаживающий на острие своего оружия какого-нибудь варвара-оккупанта. Полотенце мазнуло по паутине. Послышался еле различимый звук. С таким легким треском рвутся серебристые нити. И никогда сразу не поймешь, то ли ты взял, что хотел, то ли на выходе получил лишь испоганенное полотенце с бесполезными обрывками вместо смертельно опасной добычи. Теперь моей задачей было очень быстро перебирать руками в обратной последовательности. Очень-очень быстро, потому что шипение усилилось, при этом в нем явно слышались панические нотки. В подобной ситуации есть два варианта развития событий. Бросить все и бежать, куда глаза глядят, либо доделать то, ради чего все затевалось, и лишь потом разбираться, с чего это твой напарник шипит, словно бородатый змей. Я выбрал второе. Бегать в живом тумане – дело заведомо гиблое особенно если забрался в него так глубоко, как мы с наемником. Шагов 5 точно пробежишь, может 6 а на седьмом ноги увязнут, опутанные вмиг уплотнившимися серыми прядями, и все, считай, бегался Поэтому я полностью сосредоточился на трезубце и тряпке, что болталось на его остриях. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Получилось. Паутина предпочла сгнившему мясу стопроцентный хлопок. Полотенца для такого дела всегда берут черное, чтобы сразу ясно было, что к чему. И сейчас, на самой его середине, появился серебристый узор из абсолютно белых нитей, чуть подрагивающих, будто по ним электрический ток пропустили. Так бывает, когда паутина переходит с одного носителя на другой. За это ее еще называют нервами зоны. Да уж, название с двойным смыслом. Пока ее добудешь, своих нервов килограмм сгорит. Теперь самое сложное, не касаясь руками, снять стрезубца и аккуратно свернуть полотенце, которое в таких случаях сталкеры называют носителем. Одним движением я сдернул с пояса специнструмент именно для таких дел, выданный кузнецом. Телескопическую дубинку, густо смазанную солидолом на стыках, чтобы щелчок при открытии был минимальным. Резкое движение, едва слышная чавка и стальная дубинка у меня в руках. Теперь все делаем быстро. раз Переворот трезубца, полотенце лежит на трех остриях. 2. Тремя быстрыми тычками дубинкой снимаем носитель с остро заточенных штырей. 3. С помощью дубинки складываем его в несколько раз. Теперь снять паутину с ткани можно только специальным раствором, так что складывать полотенце можно как угодно. 4. Орудуя той же дубинкой, запихнуть его в поясной контейнер и захлопнуть крышку. На все про все ушло 3 секунды, может 4. 5 поднять глаза и охренеть от увиденного. Борода пятился назад, уже не пытаясь змеиным шипением привлечь мое внимание. Удивительно, что он не начал стрелять, для новичка это была бы самая нормальная реакция, потому что вокруг творилась жуть нереальная. Туман беспокойно шевелился, наверное, потому, что шевелилась земля под ним. Вот закачался и медленно завалился на бок крест, торчащий над серой белесой звесью. Вот высунулась из нее чья-то рука. Нет, не рука. Кость с далеко не всеми сохранившимися фалангами пальцев и с обрывками сухожилий на ней, болтающихся, словно черные гнилые спагетти. Кладбище оживало. Видел я уже подобное однажды в Копачах. Правда, думаю, мора кто был, наваждение, вызванное ядовитыми испарениями зоны. Здесь же все, без сомнения, было более чем реально. Хотя бы потому, что теперь запах сырости забивала сладковатая трупная вонь. Так пахнут мертвые, пролежавшие на одном месте слишком долго и превратившиеся в отвратительную желеобразную массу. А еще так шибает в нос, в легкие, в голову запах свежеразрытой могилы. «Уходим», — выдохнул я прямо в ухо бороде, который, пятясь, едва не налетел на меня. «За мной, быстро!» Все еще только начиналось. И если не щелкать нижней челюстью, по идее, можно было смыться отсюда до того, как мертвяки повылазят из своих могил и начнут разбираться на предмет, кто это тут к ним в гости пожаловал. Проход между могилами, по которому мы пришли сюда, был пока свободен. Я было сделал шаг, но тут же, уловив движение сбоку, развернулся всем корпусом. Мертвец, с которого я снял паутину, уже не висел на кресте, а стоял, пошатываясь, и, глядя на меня, серо-белесыми глазами цвета живого тумана. Мало того, в руке у него был зажат большой лагерный нож, которым очень удобно что ветки рубить для костра, что живое мясо кромсать вместе с костями. Замахнувшись своим ржавым орудием, труп оторвался от креста и шагнул вперед. Двигался он, вопреки ожиданиям, довольно быстро, не иначе живой туман, насквозь пропитавший мертвую плоть, придал ей сил. Еще мгновение и сталь, покрытая пятнами коррозии, вломится в мой череп. Бежать нельзя, стрелять тоже, а в руках у меня... Как говорится в народе, нет бубей, так палкой бей. Но я и отработал по ожившему трупу тем, что в руке было. Широко размахнувшись, со всей силы метнул в него трезубец. Наверное, мертвый сталкер высох за долгое время лежания на открытом воздухе и потому оказался неожиданно легким. Три заточенных штыря вонзились в шею трупа, отбросив его назад и намертво пригвоздив к кресту. Зомби дернулся, что-то ворча себе под сгнивший нос и пытаясь освободиться, но получилось у него это неважно. Трезубец, крепко засевший в дереве, остался на месте, зато массивный крест качнулся и с тихим скрипом завалился назад вместе с пригвожденным к нему незадачливым любителем живой плоти. «Ходу», — выдохнул я, — чувствительно ткнув бороду локтем в плечевой сустав. Помогает прийти в себя от шока. Наемник зашипел снова, на этот раз от боли, но из ступора вышел, что и требовалось. Морда зверская, того и гляди, в горло вцепится Ага, переборщил я маленько. Но ничего, обязательно извинюсь, потом, непременно. Если, конечно, мы отсюда выберемся, в чем сейчас я был уже не так уверен, как полминуты назад. Похоже, не мой молодецкий бросок был причиной того, что крест с пригвожденным к нему кадавром рухнул, словно его бульдозером выкорчевало. Останки сталкера все еще дергались на нем, но это меня уже мало заботило. Хорошо зафиксированный зомби в добивании не нуждается. А вот то, что лезло из могилы, на которой полминуты назад тот крест стоял, было достойно внимания. Это тоже был труп, наверное. Возможно, даже когда-то человеческий но зараженная земля зоны превратила его во что-то ужасное. Череп, как четыре моих, облепленный остатками плоти. Торс вроде нормальный, вернее, то, что от него осталось. А руки? Руки жуть. Худые, длиннющие, с одним лишним суставом, смахивающие на китайский трехсекционный боевой цеп. Заметив нас, кошмарное чудище разинуло пасти и завыло. Страшно, протяжно. Даже у меня мурашки по коже побежали а наемник вообще глаза вылупил и присел от ужаса, когда такой кошмар увидел. Но я быстро опомнился. Что там вылезет из земли дальше, рассматривать не стал. Лишь размахнулся и запустил в кадавра стальной дубинкой. Авось отвлечется на пару секунд, получив железякой по кумполу. Ан нет, не прокатило. Дубинка лишь сорвала кусок кожи с огромного лба, и гнилой лоскут повис, закрыв одну из глазниц, в которых шевелилось что-то. Не то черви не то остатки зрительных нервов. Но жуткий кадавр не растерялся. Взялся за лоскут черными остатками пальцев и с мерзким треском оторвав, швырнул в меня. Не попав, разозлился еще больше, снова завыл и с удвоенной силой принялся вытаскивать нижнюю часть тела из могилы. Естественно, я не стал ждать, пока он выкопается, и зашагал сквозь туман, стараясь сделать одновременно три взаимоисключающие вещи — идти быстро, не шуметь и при этом не навернуться, наступив на невидимую кочку или угодив стопой в опять же невидимую яму. Между тем проклятый живой туман снова заподозрил неладное. Тут и там начали возникать островки уплотнений, из которых вверх потянулись белесы и щупальца. А между ними к нам шли мертвые. Их было много, трупов, страшно измененных зараженной землей зоны. Никогда не думал, что мертвец под влиянием просочившихся в почву радиоактивных отходов может так преобразиться. По сравнению с теми порождениями ночных кошмаров, что тянули к нам сейчас руки, лапы, культи, обломки конечностей, мертвяки из-под моста могли сойти записанных красавцев. У одного от руки лишь почерневшая плечевая кость осталась, почему-то заканчивающаяся двумя шевелящимися пальцами. А из правого плеча торчала неконечность конечность, а еще одна голова со сморщенным, недоразвитым лицом семинедельного зародыша. Это помимо своей, у которой глаз и носа вообще нет, а вместо них только черный провал безгубого рта с шевелящимся остатком языка внутри. Вон еще один оживший кошмар, чуть подальше, не иначе результат захоронения двух тел в одной могиле. Срослось все там, перемешалось, не поймешь, где руки, где ноги. Тем не менее ползет все это, тащится по земле, высунув из тумана верхнюю часть омерзительного нагромождения полусгнившей плоти. А в ней, среди синюшных складок, бельмо без зрачка ворочается. Это то, что мне удалось более-менее рассмотреть среди беспокойных щупалец тумана, которые, кстати, своих не трогали. Так, погладят осторожно, словно проверяя, кто это тут таскается, и тут же в сторону, вновь ощупывать пространство вокруг. Нехорошая эта примета — оборачиваться в зоне. Но я все-таки глянул назад. Так и есть. Мертвяк, получивший по черепу дубинкой, выкопался из могилы и теперь направляется за нами. Шатает его, конечно. Под землей падение сахар, но направление он держит отменно. И скорость у него раза в два против нашей. Ему-то туман, нипочем. — Впереди! — прохрипел мне в ухо борода. Я вернул голову в исходное положение и чуть не застонал. Дорогу нам преграждал брат того акселерата, что за нами гнался. В смысле, такой же длинный, метра под два с половиной. Руки, вернее, кости с остатками мяса до земли длиной. Кисти в тумане утонули. Череп ему, походу, при жизни еще проломили. А может, это он об крышку гроба бился и тыкву себе повредил. Так или иначе, на месте глаз и лба трупа была просто дыра с желтовато гнойной шевелящейся массой внутри. Нижняя челюсть, кстати, тоже отсутствовала. Вместо нее на грудь мертвеца из глубин черепушки свисали какие-то клейкие сопли, чутко шевелящиеся, словно ложноножки амебы. Ну вот и все. Окружили сволочи. И ведь чтоб вы сдохли, не скажешь. Потому что сдохли они, давно сдохли. Похоже, заколебал ты зону, сталкер. И сегодня решила она тебя похоронить на этом кладбище, так, чтоб никто и никогда не нашел твоих останков. Да и искать никто не будет. Никому ты в этом мире на хрен не облокотился. И в других мирах, кстати, тоже. Я невольно хмыкнул. Здесь, в зоне, где небо по жизни затянуто свинцовыми тучами, что солнце, что месяц, что земля, реально мертвые, как и все вокруг. И мы с Бородой тоже мертвецы давно, если полезли в эту могилу, отгороженную периметром от мира живых. Так какого хрена нам терять, спрашивается? Во всяком случае... «Мне, который нафиг никому в трех мирах не сдался, которого никто нигде не ждет?» «Правильно. Терять нечего. Все там будем рано или поздно. Так какая разница, чуть раньше или чуть позже?» Я улыбнулся тому, с в башке, и вскинул автомат. «Была не была?» «Ты что?» — прошипел борода. «Ты же нас обоих сейчас...» «Дальнейшее я не расслышал. В плечо толкнула отдача. И сразу за ней еще несколько». Я бил одиночными уж если стрелять то наверняка и плевать что сейчас белесы щупальца обовьют ноги и повалят на землю превращая меня в еще одного мертвеца на этом кладбище одним больше одним меньше кому какая разница разве что сталкером которые рано или поздно полезут сюда за добычей будет не все равно но это уже только их проблемы голова мертвеца разлетелась словно перезрелый арбуз по которому с размаху саданули кувалдой При этом удивился я преизрядно. Нет, не результат работы АК поразил меня. С этим-то как раз все нормально. По мне, так лучшего оружия данного класса вообще на свете не существует. Впечатлило меня другое. Автомат работал бесшумно. То есть вообще без звука. Даже лязга затвора практически слышно не было. Наверное, вонючая суперсмазка кузнеца работала. Только по отдаче можно было понять, что выстрел произошел и, соответственно, по самим результатам того выстрела. айда кузнец, айда мозг шестиглазый. Получается, не просто глушаки он нам всучил, а реальный путь к спасению. Хотя радовался и рано. Разнесенная в куски голова немало не смутила ее хозяина. Он как шел в нашу сторону, так и продолжал идти, ворочая шеей с остатками черепа, из которых по-прежнему свисали чутко шевелившиеся сопли. Похоже, это у него были не просто какие-то выделения трупной слизи, а чувствительные рецепторы, которым голова, по большому счету, и не особо нужна. Но мне уже было все по барабану. В таком состоянии нашего брата чем-то напугать нереально. Кураж это, который просыпается в каждом русском человеке, осознавшем эффективность истины русского оружия, которое он сжимает в руках. Хрен кто победит нашего брата, пока лежат в наших ладонях ока, а в душах бушует этот кураж, называемый иногда боевой яростью. Я чуть опустил ствол автомата и вновь нажал на спуск. Правая коленная чашечка трупа, немного выступающая над уровнем тумана, разлетелась костяной крошкой. Мертвец покачнулся, завалился на бок, но все равно продолжал рывками приближаться к нам. Упорный сволочь. Еще одна пуля разнесла правый плечевой сустав безголового зомби, заставив его погрузиться в туман полностью вместе со своими соплями. Я заметил, как моментально сомкнулись белесые жгуты над местом падения. На мгновение показалось над живым покрывалом рука с тремя сохранившимися нереально длинными пальцами, сведенными мучительной судорогой. Не иначе туман растворял заживо свое детище, не способное более к полезной деятельности. Итак, минус один враг и семь патронов, на него потраченных. Но со всех сторон приближались новые зомби, спеша замкнуть разорванный круг. «Ну уж нет, не дождетесь!» И мы шли, огрызаясь горячим свинцом. Даже Борода слегка приободрился. Надо признать, стрелял он довольно эффективно, видать, не соврал, что был наемником. Воевавшего человека порой не сразу узнаешь, пока не увидишь его в деле. Теперь я не сомневался, бородатый реально прошел боевую выучку. Конечно, испугался он вначале нехило. Но то понятно, любой с непривычки в штаны наложит, впервые увидев в зомби добросовестно измененных зоной. Но Борода справился с собой, и сейчас весьма хладнокровно и расчетливо приземлял голодных мертвяков, расстреливая им нижние конечности. В любой, даже суперпоганой ситуации, при желании можно найти свои плюсы. Например, хорошо, что мы патронов взяли с избытком. Замечательно, что туман, отвлеченный суматохой среди мертвяков, Пока что не реагировал на щелчки присоединяемых магазинов, лишь нервно-недоуменно вздрагивая, когда в мутно-белесую взвесь падали горячие гильзы. И вообще замечательно, что до выхода из этого смертоносного киселя оставалось совсем немного, метров десять от силы. Но тут случилось непредвиденное. Борода зацепился ногой за что-то, невидимое в тумане, и, не удержав равновесия, упал на колени. Смертоносные щупальца отреагировали моментально. Разом штук десять белесых хлыстов толщиной сторс взрослого человека медленно, но неотвратимо взметнулись над незадачливым наемником, готовясь обрушиться на него, раздавить, сделать частью своей жуткой экосистемы. «Быстрее!» — заорал я, хватая бороду за эвакуационную петлю на задней части разгрузки. Лафа закончилась, счет пошел на секунды. Я с усилием переставлял ноги, стремительно густеющей массе живого тумана. Каждый шаг давался с трудом. Глядишь, один бы я уже выбрался из туманного болота. Но как бросишь того, с кем только что отстреливался от вражьей силы? Правильно, никак. Из-под удара страшных щупалец я его выдернул. Белесо-серые хлысты ударили по пустому месту. Но это лишь секундная отсрочка. Черт, обидно-то как. До границы тумана от силы метра три осталось. Решение пришло внезапно когда я понял, что через мгновение вряд ли смогу выдернуть ногу из массы, становящейся все более похожей на схватившийся цемент. Повинуясь какому-то наитию, я отпустил эвакуационную петлю и сдвинул переводчик огня своего автомата в среднее положение, одновременно сдергивая с плеча бороды его ока. «Беги!» — рыкнул я на него, с большим трудом разворачиваясь на 180. Это мне удалось как раз перед тем, как я почувствовал, что завяз окончательно. Оставалось только одно. Как супергерой из неважного боевика, я принялся поливать горячим свинцом туман в трех метрах передо мной, стреляя не по приближающейся толпе зомби, а по месту как раз посередине, между ними и мной. Думаю, в течение нескольких секунд мне удалось обеспечить на квадратном метре белесо-серой взвеси плотность огня, достаточную для того, чтобы любое живое существо почувствовало себя дискомфортно. И живой туман среагировал.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 Плотность тумана, возросшая за счет создания щупалец в одном месте, одновременно значительно понизилась на других участках, в том числе и на том, где я стоял. Почувствовав, что мои ноги свободны, я резко развернулся и рванул вперед. Борода, кстати, еще не выбрался на безопасное место. Ковалял он, заметно прихрамывая, и тонкие струйки тумана задумчиво велись вокруг его колен, словно прикидывая, на что может сгодиться травмированный наемник. Набегу я забросил оба автомата на левое плечо, а правой рукой схватил бороду за лямку разгрузки и попёр его словно катер тянущий на буксире неповоротливую баржу нелегкая это работа из болота тащить обормота это было самое безобидное что я мысленно адресовал наемнику пока волоку из последних сил в купе с двумя автоматами оружие не брошу никогда парой разгрузок и вагоном невысказанных матюгов ибо в данном случае непростительная роскошь тратить воздух на то что так хочется сказать Откроешь пасть, выдохнешь наболевшее, а на вдох может силы не хватить. Но я справился. Для гарантии на морально-волевых проволок себя и свою ношу еще на несколько метров подальше от границы тумана и рухнул на брюхо, гремя автоматами и хватая ртом сырой воздух зоны. Какой же это кайф! Дышать полной грудью, хрипло кашляя и отхаркивая вязкую болотную мокроту, накопившуюся в бронхах. И осознавая при этом что, вопреки всему, ты еще жив, что твой сталкерско-звериный инстинкт самосохранения и твое врожденное упрямство в очередной раз вытащили тебя из лав смерти Такая уж судьба у меня. Вроде здравый смысл подсказывает. но ну все, бродяга, пора приготовиться к переходу в край вечной войны. Ситуация без вариантов. Но тут же следом эти два друга, инстинкт и упрямство, синхронным ударом посылают тот здравый смысл в глубокий нокаут, и общими усилиями снова вытаскивают мою тушку из болота небытия на берег жизни. Я сплюнул еще раз и ухмыльнулся. Надо же, какие образы в голове возникают на фоне адреналина. Симптом тревожный, того я, гляди, отдышусь, и прямо на берегу живого болота начну на коробке от патронов роман писать о своих новых похождениях в зоне. Только вот линия Шухарта непонятна. Так и не выяснилось толком, какого дьявола он из своей Монтаны к нам рванул. Но это распрошу непременно на досуге, если, конечно, удастся вытащить американца из плена чернобыльских мутантов. Мысли о парне, которого неплохо было бы выручить, как он выручил меня там, в бункере, придали мне сил. Приподнявшись на локте, я бегло оценил обстановку. С виду все прилично. Щупальца живого тумана бессильно шарят по берегу, Медлительные мертвяки остановились и просто смотрят на нас, не пытаясь вылезти. Как и предполагалось, привязаны они к туману накрепко. Как говорится, кто зомби оживил, тот его и танцует. Потеряв интерес к оставшимся с носом мертвецам и их дымчатому хозяину, я поднялся на ноги и, подобрав оба ока, бегло их осмотрел. Так, оружие вроде в порядке. Теперь посмотрим, как дела у товарища по оружию. Кто-то непременно скажет. Не по-человечески это, сначала автоматы проверять, а потом раненого человека. Ни хрена подобного, некультурно отвечу я этому умнику. Если в боевой обстановке не хочешь, чтобы раненого добили, а тебя рядом с ним уложили в той же кондиции, сперва оружие сбереги в целости и сохранности. Как бы это ни резало по ушам, но в бою все остальное вторично. Такова вот суровая правда жизни. Наемник уже сидел на земле и тупо пялился на свою ногу. Ага, теперь понятно, почему вдруг он так резко захромал. Не иначе, как сопливый мертвяк, которому я расстрелял в осколки половину суставов, используя оставшиеся, все-таки преследовал нас ползком под покровом тумана и в вцепился в ногу бороде. Однако я оказался еще более упрямым и с такой силой попер наемника вперед, что поврежденный пулей сустав мертвеца не выдержал, и гнилая рука полностью оторвалась от туловища. «Пакость какая!» Выдохнул борода, после чего отвернулся в сторону и добросовестно от души блеванул на серую траву зоны и без того измученную жизнью на загрязненной почве. Понимаю его. Как отпустит нервное напряжение, порой здоровые дядьки, пережившие подобное, в обморок хлопаются, как красные девицы. Этот же только блюет дальше, чем видит. Молодец, мужик. Кремень, можно сказать. Ну, хорош экологию портить. «Тут и без тебя почти санаторий. Не усугубляй!» — проворчал я, берясь снова за эвакуационную петлю и бесцеремонно оттаскивая блюющего наемника еще немного подальше. «Хрен его знает. Вдруг это туманное болото решит отпустить подопечных на охоту. А так у нас хоть пространство для маневра будет. Да и разбираться с нежелательным трофеем лучше все-таки подальше от солидной лужи, созданной усердным трудом бороды». Сталкер-новичок мимо проходить будет, наверняка решит, что перед ним аномалия, неизвестная науки Так порой и создаются легенды зоны. Мдааа. В процессе транспортировки наемник перестал поганить окружающую среду своими выделениями и теперь лишь возмущенно мычал, суча ногами, и явно пытаясь обложить меня матом. Отличный симптом. Это значит, что пациент отходит от шока и вскоре будет готов к адекватному восприятию действительности. Ладно, Степа. Посмотрим, что тут у нас, — сказал я, отпуская петлю и берясь за трофейный ГДРовский штык-нож ККМ, весь зеленый, как крокодил Гена. В смысле, рукояти ножны у него были эдакова защитно-веселого колора. Ну, реально забавно почему-то оно смотрится после всем известного советского штык-ножа, брутально ностальгического, как сам АК, хоть и не особо качественного, в отличие от легендарного автомата. В общем, достал я нож и подошел поближе к оторванной руке мертвеца, которая к тому времени только-только прекратила нервно подергиваться. То ли сдохла окончательно, то ли затаилась. Если второе, то действовать надо, как при употреблении внутрь паленой водки, с максимальной осторожностью. Я уже примеривался, как бы половчее отрезать длинные пальцы, словно кандалы каторжника, обхватившие ногу бороды в районе щиколотки как вдруг меня отвлек какой-то блик, мелькнувший среди остатков гнилой плоти в районе плеча. Аккуратно раздвинув ножом черные, вонючие лохмотья мертвой плоти, я тихонько присвистнул. — Что там? — прохрипел борода. — Не двигайся, — ледяным голосом произнес я, — и лучше не дыши. В идеале вообще умри на пять минут. Осторожно вернув гнилое мясо на место, я бегом ринулся к ближайшей мутировавшей березе, кривой и скособоченной, словно столетняя старуха. Отмахнув ножом пару длинных веток, я быстро вернулся, на ходу очищая их от жухлой листвы. Получив на выходе два прута, я вытащил из-за пазухи второе полотенце цвета украинской ночи, в которую рекомендовал вглядываться на досуге классиков вместо того, чтобы спокойно дрыхнуть дома. Дальше последовала уже известная процедура — дубль 2, Только вместо удобного трезубца и стальной дубинки Пришлось использовать то, что оказалось под рукой, ибо в клочьях давно протухшей плоти габаритного зомби обнаружилась небольшая, величиной с ладонь, но вполне себе качественная серебристая паутина. Проковырявшись минут 15 с неудобными березовыми прутами, я все-таки получил желаемый результат, который осторожно запихал во второй поясной контейнер. Хитер-кузнец, ох, хитер! Не хотел я, помнится, второй освинцованный мини-сейф себе на пояс вешать, Но мозг с глазами настоял. Надо. Исходя из того, что заказчик всегда прав, и пер я всю дорогу на себе эту тяжесть, мысленно проклиная настырного мутанта. А нет, прав кузнец оказался. Ладно, посмотрим, на какой дополнительный приз он расщедрится за мои мучения. К тому моменту, как я защелкнул крышку контейнера, борода окончательно оклемался и сейчас, сидя на земле, наблюдал за мной слегка обалдевшими глазами. «Ты чё, двужильный, что ли?» — поинтересовался он, когда я, тремя ударами ножа, срубив с ноги наемника мертвые пальцы, разогнул, наконец, ноющую спину. После пробежки по болоту живого тумана, приседать четверть часа перед гнилой конечностью, нюхая при этом ароматы разлагающейся плоти, это, я вам скажу, спорт не для слабонервных. «Нет, просто охрененно целеустремленный», — ответил я, забрасывая автомат за спину. «Ты со мной или здесь останешься природой любоваться?» — Да ну нах! — проворчал наемник, поднимаясь на ноги. — Хорош, налюбовался. — Пошли, может, мозг глазастый на нормальный обед расщедрится.